Сегодня после уроков я пригласил к себе своих приятелей поиграть в ковбоев. Они все явились разодетыми кто во что горазд. Руфю пришёл в полицейском плаще, который ему одолжил его отец, сам работник полиции. Он пришёл также с револьвером, наручниками, в полицейской кепке с белой настоящей дубинкой и даже с самодельным полицейским свистком. Эд надвинул на самые брови старую шапочку своего старшего брата и подпоясался ремнем с кучей блестящих кнопок и вместительным карманом, в котором торчал самый шикарный револьвер, отделанный наконечником, блестевшим, как пудреница моей мамы, который ей подарил мой папа и из-за которой он опоздал к обеду, за что получил выговор от моей мамы, так как Жаркой оказался совсем сгоревшим. «Альцест пришел в костюме индейца», В руках у него был деревянный топорик, а голову украшали перья. Честно говоря, он больше походил на толстую курицу, чем на индейца. Ну, я ему об этом, конечно, и сказал. Жеф-руа, который очень любил наряжаться, и у которого папа очень богатый и покупает ему все, что он захочет, явился в настоящем ковбойском костюме. Кожаные джинсы, кожаный жилет, рубашка в клеточку, широкополая шляпа — Но главное сапожки с настоящими блестящими шпорами. Кроме того, у него револьвер был заряжен почти в сам делесными пулями. Я же надел чёрную маскарадную маску, а шею обвязал замечательным маминым платочком. Это был то, что надо. Мы собрались в нашем саду, а мама предупредила, что она готовит для всех нас яблочный пирог. И как только он будет готов, она нас позовёт. «Послушайте, ребята, — сказал я, — я самый смелый из вас. У меня белый скакун, а вы все шайка-разбойников. Но в конце концов я один вас всех побеждаю». Но все остальные были не согласны. «Это всегда так. Когда играешь один, то совсем не весело. А когда играешь с кем-нибудь, то вечно начинаются разногласия и ссоры. «С какой-то, кстати, ты смелый и отважный, — с издевкой спросил Эд, — а не я». И потом, почему это ты скачешь на скакуне? Я тоже могу иметь белую лошадь. — Это ты-то можешь быть смелым юношей с такой головой, как у тебя? — закричал Альцест. — Молчи ты, индиец, а то получишь по черепу! — обиделся Эд, который действительно самый сильный. И очень любит раздавать удары своим друзьям. Я лично это не люблю, но на Альцеста просто нельзя было смотреть без смеха. — В таком случае, — сказал Руфю, — я буду шерифом. «Шерифом!» – закричал Жефруа. «Где ты видел шерифа в кепе, как у тебя? Ой, я умираю от смеха! Ха-ха-ха!» Это страшно не понравилось, Руфю, который тут же ему ответил. «Мой отец носит такую кепку, но почему-то никто не умирает от смеха». «Все жители Техаса умрут от смеха, если увидят шерифа в такой кепке, как у тебя!» Продолжал насмехаться Жефруа. И Руфю дал ему хорошенькую затрещину. Но Жефруа в ответ... Вынул из-за пояса свой великолепный револьвер, сделал «паф» и сказал, «Ты горько пожалеешь об этом, Джо!» Но Руфью снова дал ему затрищину. Тогда же Фроа упал на землю, схватившись за живот, и, сказав опять «паф», делал ужасные гримасы, как будто он умирал от боли. Он сказал, «Ты меня убил, шакал, но ты будешь отомщен!» Я скакал себе на своем скакуне, погоняя его хворостинкой. Эд приблизился ко мне и сказал, «Я... А ну сходи с лошади. Белый с какого теперь мой, и я теперь его хозяин. Нет, голубчик, тебе не видать моего скакуна, как своих ушей, сказал я. А эт стукнул меня по носу. Руффу подбежал к нам и за всех стил, за휘стел в свой свисток. Ах ты негодный похититель белых скакунов! Да ты просто конский бор! Таких в Канзас-Сити просто бешует без суда и следствия. Тут прибежал Альцест. Минуточку, я шериф. «А ты не имеешь права проводить суд над преступником без моего согласия?» «С каких это пор ты, шериф?» — наскочил на него Руфию. Но тут Альцест, который вообще-то никогда не любил драться, вдруг «Ток!» Стукнул Руфию прямо по голове своим топориком. Руфию этого никак не ожидал. Он схватился руками за свою кепочку. «Ах так! Моя кепка! Ты поднял мою кепку!» Закричал он, пытаясь догнать Альцеста, который отскочил от него и отбежал подальше. Я же спокойно продолжал горцевать на своём белом скакуне. Послушайте, ребята, что я придумал, заявил Эд. Слушайте. Альцест будет индейцем. Он захватит одного из нас в плен, но мы все придём ему на помощь, освободим его и победим индейца. Нам всем такая идея понравилась. Идея была просто мировой, но Альцест почему-то был не согласен. "Почему это я должен быть индейцем?" спросил он обиженно. — Да потому, балда ты, что ты напялил на себя эти перья, — сказал же Фруа. — Знаешь, твоё кривляние уже всем надоело. Если хочешь, так давай играть. А не хочешь, можешь не играть вовсе. — Ну и, пожалуйста, я не хочу играть. В конец разобиделся Альцест, отошёл в сторонку, присел на корточке и стал спокойно жевать булочку в шоколаде, которую он вытащил из своего кармана. — Необходимо заставить его играть, — сказал Эд. — Это единственный индейец среди нас. Если он не будет играть, я его просто ощипаю. Так и быть, сказал альцест. Я буду играть. Но в конце я стану хорошим индейцем. Ладно, ладно, вечно тебе всё не так, заворчал Жевруа. А кто же будет взять в плен? спросил я. А кому же быть пленником? закричал Эпт. Не мне же на белом коне. Белый с каком мой? закричал я, но это уже рассердился и заявил, что белый с каком его, и что если мне это не нравится, он попросту стукнет меня кулаком в нос. Попробуй только, сказал я. Я это попробовал и стукнул меня кулаком. — Не шевелится, Клахома Кит! — заорал во все горло Жифруа, вытаскивая свой револьвер и направляя дуло своего великолепного револьвера на всех по очереди. Но тут Руфью засвистел в свой свисток, говоря, — Все же я шериф, сейчас я вас всех арестую. В ответ Альцест опять стукнул его своим топориком по кепе, заявляя, что Руфью скорее должен быть пленным, чем шерифом. Руфёк от Джетерра сердился, наверное, скорее из-за того, что его свисток упал в траву. Я плакал, заявив Эдеру, что это я его пригласил в гости, а я у себя дома, что я не хочу его больше видеть. Все кричали, спорили. Вот здорово. Вот повеселились мирово. И в это время папа показался на пороге дома. Дети, что здесь происходит? Неужели вы не можете играть спокойно? Это всё из-за Жевруа, объяснил Эдер. Он не хочет быть пленным. «Ты что, захотел получить?» — спросил Жеффуа, и они снова начали драться. Папа разнял их и предложил. «Хотите, я стану пленным?» Все мы страшно обрадовались. «Вот мировой мой папа!» Мы начали привязывать папу бельевой веревкой к дереву. Мы опутали его с головы до ног, и когда мы уже закончили привязывать моего папу, во двор вошел наш сосед, месье Бодюр. Он отче лебил подначивать моего папу, подшучивать над ним. Ура! Я тоже хочу играть с вами, закричал мне все бодюр. Я буду краснолицем индейцем. Убирайся, от тебя никто не звал, закричал в ответ мой папа. Но наш сосед уже начал танцевать вокруг дерева и привязал к нему папы, растопырив руки, делая огромные смешные прыжки. Бляналицы, можешь выплюнуть свой язык, кричал он. Папа начал извиваться, делая усилие, чтобы расслабить верёвки и развязаться, и при этом его лицо исказилось в гримасе. А мсье Бодюр с воплями продолжал танцевать вокруг него. Мы бы, конечно, с удовольствием остались бы ещё с ними, но в это время мама позвала нас выпить чаю с пирогом. После чая мы пошли поиграть с моей электрической железной дорогой. Я даже не мог себе представить, что мой папа так любит играть в ковбоев. Когда вечером Мы все спустились снова в сад. Мы увидели, что наш сосед ушёл, а мой папа по-прежнему стоит около дерева и делает самые уморительные гримасы, пытаясь развязать верёвку, кричит и ругается. Это просто здорово уметь веселиться одному вот так.